Глава 25 «Позволь мне, отец», — спрашивает Бьёрн, когда мы в нетерпении окружаем стол. Ну, асфальт качает головой, а затем переводит взгляд на меня. «Ты утверждая что можешь сделать это, так вперёд!» Я вижу беспокойство на лицах присутствующих, и у меня перехватывает дыхание. «А разве это не смертельно опасно?» — чешет затылок улерик. «Я уже делала это», — говорю я. «Вчера от моего прикосновения короб открылся, но вот книгу потрогать мне не довелось. Возможно, она примет меня за чужака и не пожелает открываться. Это в лучшем случае. В худшем я могу лишиться руки или жизни». «Давай», — складывает руки на груди асфальт. Моё сердце подпрыгивает, когда я кладу ладонь на покрытый трещинами толстый стеклянный короб. Присутствующие, кажется, перестают дышать, но вдруг слышится уже знакомый щелчок, и крышка медленно приподнимается. Новым прикосновением я откидываю её вверх и застываю без движения. От книги пахнет старостью, лесом, чем-то первобытным и забытым, и это ощущается даже на расстоянии. Чтобы коснуться кожаного переплёта, я перевожу дыхание. Осторожно опускаю руку. Ниже, ниже, ниже. А затем, взяв волю в кулак, разом кладу на неё ладонь. Вздрагиваю, и это не на шутку пугает всех остальных. Сара дёргается, Оля охает и лишь... Анна хмурится, не сводя с книги глаз. «Открывай», — нетерпеливо просит она. «Раз уж книга приняла меня за свою, я без опасений подхожу ближе и открываю ее». «Открываю». «Эй, что за дела?» «Не получается», — говорю я. «Прикладываю силу, тяну, пытаюсь раздвинуть страницу с нажимом, но в итоге констатирую. Не поддается». «Ей нужна твоя кровь», — объясняет Бьерн. Подходит ближе, встаёт позади меня, берёт мою руку и кладёт на книгу. Как раз в ту область, где темнеют едва различимые буквы. «Не бойся», — мягко шепчет он. «Ай!» — вскрикиваю я, почувствовав укол, а дёргиваю ладони, уставляясь на крохотное пятнышко, точкой, проявляющиеся на линии жизни. «Теперь открывай», — низко стелится голос Асфальда. Я сажусь за стол и открываю книгу посередине. Пожелтевшие страницы не шуршат, а шелестят. Звук низкий, словно тяжкий печальный вздох. Они заполнены вручную мелким аккуратным почерком. Завитушки букв стройные, красивые. Сейчас так уже не пишут, тем более чернилами. Слева или справа от текста располагаются небольшие зарисовки, изображающие неведомых существ. В старину этого водяного духа называли «глейстик», читаю я вслух. Мне удалось выследить его на озере. Он предстал передо мной в образе девы в длинном зелёном платье, которое скрывало кривые, козлоподобные ноги. С тех пор, как из деревни стали пропадать рыбаки, меня не покидало ощущение, что кто-то заманивает их у воды, интуиция меня не подвела. Я дождался, когда она очарует своим танцем мужчину и нападёт, чтобы выпить его кровь, и только тогда выбрался из укрытия и убил её». Отличительные особенности – летает, ходит по воде, и обитает неподалёку от водоёмов, как и Хульдра имеет свойство менять облик, но для этого ей тоже требуется подпитка из сушёных человеческих органов. Я провожу пальцами по рисунку, изображающему прекрасную девушку с длинными волосами, из-под платья которой торчат копыта, и мы обмениваемся с Сарой удивлёнными взглядами. Ну, Хельвин, 1873 год. Читаю я подпись. Спешно перелистываю сразу на несколько страниц назад. На свадьбе младшей дочери казначея Таубы вдруг раздался детский плач. «Мама, мама!» – жалобно пищал кто-то из-под пола. Гости в страхе разбежались, Таубы со старшими сыновьями вскрыли пол, но так ничего и не обнаружили под ним. Меня пригласили расследовать этот случай, и первым делом я решил поговорить наедине с невестой». Она призналась, этот плач преследует ее уже несколько месяцев. Я спросил, не было ли у нее тайных отношений с кем-то, и тогда девушка разрыдалась. Оказалось, что почти год назад от безбрачной связи с сыном конюха она понесла. Испугавшись осуждения, придушила собственное дитя, а позже зарыла сверток с мертвым младенцем в подполе. Она просила меня не рассказывать отцу, Но я объяснил, что тогда мюлинг злой дух неупокоенного, брошенного ею ребёнка, будет преследовать её до тех пор, пока не сведёт с ума. Вместе с бы мы выкопали кости, завернули в платок и похоронили на кладбище, как полагается. Элиас Хельвин, наклонившись на моё плечо, дочитывает за меня Сара. 1894 год. Я оборачиваюсь к Асфальду. Он одобрительно кивает. Это бестиарий. говорит Олерик, сдвигая меня плечом, чтобы получше рассмотреть иллюстрации, сделанные Элиасом. «Здесь всё о существах и как их победить». Он присвистывает. «Слушайте, ребята, я хочу прочесть всё». «Потребуется не один день, чтобы изучить собранные нашими предками сведения», хлопает его по плечу Бьёрн. «Это невероятно интересно», замечает Сара, когда я начинаю снова перелистывать страницу за страницей. «Морт», «Аврикалакас», «Стрикс», «Вий», «Русалка», «Дибук» — десятки описаний нечисти, с которой приходилось встречаться Хельвином за последние несколько столетий. «Натмара», «Маре», — читаю я с привкусом горечи на языке, случайно открыв одну из записей. Мне так и не удалось выяснить, кто обратил в ночной кошмар эту молодую женщину. Скорее всего, это произошло ещё до её рождения, когда её мать прибегла к колдовству для родоразрешения — Также до сих пор неясна, могла ли быть связь между смертями от легочной сажи и жертвами Маары, которым она являлась ночью в образе старухи в ночной рубашке с бледной кожей, длинными волосами и когтями. Энергия быстро истощалась у тех и у других. Мне было жаль убивать юную Лили Мальм, но излечения от этой хвори нет. По договору с её отцом мы представили всё так, будто она скончалась во сне от того же... что и остальные. Я поклялся унести эту тайну в могилу, иначе гнева жителей им было не миновать. Примечание, средства борьбы, как правильно похоронить и подпись «Адольфус Хельвин, 1823 год». У меня кружится голова, когда я вижу рисунок этой твари. Адольфус не уточняет, скольких людей погубила юная Мальм, но у меня мурашки бегут от того, что я тоже могу повторить ее участь. «Боже!» — морщится Ульрик. В конце я тоже делал записи о тебе. Отвлекает меня от грустных мыслей Асфальт. Отец учил меня, что любой опыт будет полезен тем, кто встанет на защиту света после нас. Я ловлю на себе его колючий взгляд, затем перелистываю в конец. Там действительно написано обо мне шариковой ручкой. Коротко, в формате хроника Асфальт, Хельвин описывает подробности взаимодействия со мной, сопровождает сухими комментариями от себя и описывает опыт использования крови Катарины для сдерживания моих внутренних демонов. Мне интересно, с чего всё началось. Аж подпрыгивает в нетерпении Ольрик. «Нелли, стой к началу!» Я с трудом заставляю себя сделать это, откидываю основной блок книги назад и впиваюсь взглядом в непонятные слова. «Здесь, на немецком», — произношу в ошеломлении. «Это дневники Абрахама», — поясняет Бьёрн, первого от Хампери. «Того самого?» — переспрашиваю я. «Э, «В смысле, первого?» «Да». Кивает он и наклоняется, чтобы помочь мне перелеснуть. Дальше идут записи его сына, и их ты сможешь прочесть. А это? Я останавливаюсь на нескольких чистых страницах между дневниками Абрахама и тем, что следует далее. Это то, о чём ты мне говорил? Здесь написано про Ламию? Они откроются тому, кому будут предназначены. Слышится за спиной голос Асфальда. И тогда, когда решит книга. «Если они тоже на немецком, то это бесполезная фигня», — усмехается Ульрик. «Если книга вдруг решит поделиться этой тайной именно с тобой, я лично переведу тебе содержание этих страниц», — хмыкает Асфальт. «Цыганская магия», — поводив над страницами и руками, тихо произносит Анна. «Очень сильная, очень, и мне знакома эта энергетика». «Почему я ничего опять не чувствую?» — помахав руками, злится Сара. Вытерев потные ладони о юбку, я перелистываю все чистые страницы и останавливаюсь на первой записи после них. «Отец говорит, что я должен делать записи в этот дневник, и то же самое должны делать наши потомки. Это очень важно», — так завещала Сара. «Сара?» — восклицает подруга. Но я продолжаю. «Эта книга будет открываться только им», И чтобы магия защиты жила веками, она закрепила заклятие жертвой собственной жизнью. Она открыла тайну древней, когда мой отец прибыл в Ренвент, выслеживая её к тому моменту уже пару лет. Адельгейт, так её называли, последовала в эти земли, намереваясь залечить раны, нанесённые отцом у подземного источника, от которого сотню лет назад возник её род. Фридхелм, её брат, уже пал от руки моего отца, и она страшилась той же участи. Использовала свои магические силы, чтобы подкупить моего отца, но всё было бесполезно. Приговор ей был вынесен и приведён в действие. Подобные Фридхелму и Адельгейт могли десятками и сотнями обращать людей в одержимых, в бессмертных существ, жаждущих людской крови и плоти, вампиров, как называли их местные. Они забирали души своих вампиров, выгоняли их в волю, заражали, умертвляли ткани их тела и управляли ими с помощью зова в их головах. Эта нечисть сеяла смерть на всех территориях, где объявлялась, поэтому перед отцом не стоял выбор о сделке с древними, и он не жалеет о том, что сделал. Когда Садельгейт была покончена, он по совету Сары решил остаться в этих землях, чтобы защищать источник и жителей. Отец нашел в этом свое предназначение – В остальной части света его больше ничто не держало. А выучив язык и видоизменив на местный лад фамилию, чтобы прежние враги его не нашли, он начал здесь новую жизнь и встретил мою мать. После моего рождения на месте её захоронения отец заложил первый камень будущей церкви, сменив ремесло лекаря на сан и крест, он стал первым священником в этой затерянной в северных лесах деревушке. Андреас Хельвин «Адельгей-то есть исламе, правильно я понимаю?» — не даёт мне дочитать Олли. «Если эта безумная поднимет её из земли, она начнёт создавать армию кровососов в темпе конвейера?» «А ещё захочет поквитаться с теми, кто её в эту землю уложил», — вздыхает Бьёрн. «Отец стареет, и его это радует», — читаю я на следующей странице. Вампиры не стареют и не могут иметь потомства, значит, я тупыря изнасиловавшего его мать не сделал его живым трупом. Я перелистываю дальше, наполняясь нетерпением. Сегодня я понял, что унаследовал силы отца. Вожу по строкам, боясь того, что прочитаю, но всё-таки это случается. Умерла моя дрожайшая супруга, я остался один с наследником на руках. Отец скорбит, считая себя виноватым в проклятии нашей семьи. «Какой ужас!» — вздыхает Сара. «Похоже, мы обречены на страдания». Надломленно читаю я следующие строки, снова перелистываю несколько страниц и останавливаюсь на новой записи. «Сегодня, после схватки с неведомым чудовищем, мне открылась истина нашего предназначения. Наш род избран для спасения этих земель от нежития, хоть и обречен на страдания. Темные силы еще не раз прибудут в эти земли, чтобы питаться... от источника, но мы будем готовы встретить их и не дадим им победить. Я делаю долгий глубокий вдох и оглядываю собравшихся. «Не хотела бы я такой судьбы?» — шепчет Сара. «Это трудно понять». Голос асфальта звучит пылко. Но как только приходит осознание того, какая эта великая честь служить силам света, уже невозможно представить для себя другой судьбы. Я, опускаю взгляд в книгу... Что творится в этот момент на лице у Бьерна, я даже представления не имею, потому что не осмеливаюсь на него взглянуть. Кто бы захотел такой судьбы? Кто бы принял её добровольно? Только тот, кто исполнен отвагой и готов жертвовать собой ради других. Тишину нарушают торопливые шаги на лестнице. Я захлопываю книгу и успеваю опустить на неё крышку стеклянного короба, когда в дверном проеме появляется хрупкая фигурка Каи в лёгком домашнем платье. «Что-то случилось?» Напрягается асфальт. Она прибежала сюда босиком и выглядит встревоженной, приветствует нас взмахом руки и подзывает отца, что-то сообщает ему жестами. «За мной приехал бег, мне пора». Обернувшись, говорит он нам.